США, штат Массачусетс, где-то в Бостоне, д е в я т н а д ц а т о мая две тысячи двадцать третьего года. Бостон, один из старейших городов США, город, где с бостонского чаепития начиналась сама история США. Тогда группа патриотов, вообще-то не патриотов, а торговцев, разъяренная недобросовестной конкуренцией со стороны британского монарха, проникла на британский корабль. И выбросила за борт т ю к и с привезенным из Индии чаем. Тогда чай был очень дорог, почти деликатес. Никто тогда и подумать не мог, что с этого почти комического эпизода началась история самой могущественной страны мира. В сегодняшних США Бостон занимает место города аристократов, научного центра почти Европы, куда можно дешево съездить на уикенд. Бостон. Этот город с населением не дотягивающим и до миллиона человек занимал достойное место на американской карте. в л а д отправился в Бостон самолетом. У него был личный самолет. Он купил его подержанным и пилотировал сам. А еще он никогда не брал в полет свой мобильный. Потому даже для АНБ или ФБР отследить уход хола было делом совсем нелегким. На аэродроме он взял на прокат машину. И спросил про р ы б а ц к и е туры. Поскольку сейчас все города и штаты развивают туризм, он моментально стал обладателем почти фунта рекламных материалов и листовок, расхваливающих рыбную ловлю близ Бостона и обещавшими немалые скидки по предъявлении. Решив вопрос с р ы б а ц к и м туризмом, в л а д выехал по направлению к городу и посмотрел на часы. Уже поздно. Придется перенести на завтра. но он не поехал искать мотель или отель или хостел или что-то в этом роде. Он поужинал цыплятами в закусочной, после чего съехал с дороги, разложил в машине сиденье, запер двери и почти мгновенно уснул. Если бы кто-то был в машине, то наверняка задался бы вопросом, зачем рыбаку револьвер, который Влад проверил перед сном. Тем более почти не встречающийся в Штатах чешский Альфа 357. Но в машине никого не было. На следующий день Влад встал в пять часов утра. Его никто не потревожил ночью, а если бы кто-то потревожил, то ему же и хуже. Он сделал небольшую зарядку, после чего поехал обратно в город. В Бостоне есть одна примечательная традиция: с утра прямо в р ы б а ц к о м порту идет торговля свежевыловленными деликатесами. Их можно прямо тут и приготовить. На рынке есть рыбное кафе. Где готовят только из свежего. Еще тут совсем рядом есть первое кафе Starbucks, то есть самое первое, с которого все и начиналось. До рынка он дошел пешком, так как в первое кафе Starbucks всегда очередь из туристов. Он выпил кофе неподалеку. В конце концов, кофе есть кофе. Когда он пришел на рынок, основной утренний торг уже завершился. Продавцы заняли свои места за прилавками. А рыба и всякие морские гады на прилавках, на колотом льду. Все было свежим, и потому пахло не рыбой, а скорее свежестью и водорослями. Между торговыми рядами ходили прицениваясь самые разные люди, от туристов и до местных, которые были достаточно богаты, чтобы покупать на рынке свежие морепродукты. В США было все наоборот: богатые отоваривались на рынках, где все было намного дороже. Обедные в сетевых магазинах, мороженое рыбой со скидками. Непонятно, кто первый кого увидел. Он или бывший сотрудник российских спецслужб, ставший предателем, изменником родины. Он жил здесь жизнью дикаря, охотника и рыболова. Недалеко от Бостона у него был домик и лицензия на лов. Все, что было у него ценного, подержанная ЦСНа и большой катер Бостон Вейлер. с которого он ловил рыбу. Только русский вдруг случайно взял нож для разделки рыбы и уже не выпускал. Станеч подошел ближе. Спокойнее, я с дружеской миссией. Не видишь, я делом занимаюсь? Вижу. Как только доторгуешь, я буду ждать тебя у самолета. Просто поговорим. Бостон был городом специфическим. Иметь подержанный самолет на поплавках тут было обычным делом. Лицензию частного пилота можно было получить легко, а самолет в самый раз, чтобы слетать на рыбалку на север или в соседний штат. В Бостоне стоянка для самолетов на поплавках была там же, где и стоянка для яхт, и люди прилетали и улетали постоянно. Русский в ЦРУ его все звали рыбак. Появился довольно быстро. Влад взял два стаканчика кофе, один протянул русскому. Тот задумчиво посмотрел на него и вылил на землю. Кивнул на небольшой ресторанчик при м а р и н е Там можно было взять кофе и перекусить. Он был для их сменов. Они пошли туда. А ты не меняешься, друг. Ты тоже, ответил рыбак. И вряд ли у тебя есть друзья. Возможно. Но я пришел не за тобой. Мне нужна консультация. Консультация. Влад достал фотографию. Ты случайно не знаешь, кто это? Рыбак кофейной ложечкой, не касаясь снимка, повернул фотографию к себе, прищурился, всматриваясь. Твою мать! Узнаешь? Его звали Генрих. Генрих? А дальше? А дальше ничего. Ты достаточно о нас знаешь, чтобы не задавать глупые вопросы. Генрих – это кличка, оперативный псевдоним. Клички бывают у собак. Кто его учил? Рыбак отпил кофе. В основном я. Его настоящее имя знаешь? Нет. Откуда он? Из армии. Его на этом взяли. После Чечни. Был очень зол, хотел мстить. Что он сделал? Убил четверых кавказцев на улице, видимо первых попавшихся. Начальство решило, что в группе он будет полезнее, чем в Черном Дельфине, потому и в ы т а щ и л его из тюрьмы. Ему у г р о з и л а смертная казнь? Нет, уже был мораторий, но пожизненное в тюрьме в России мало чем лучше, скорее это более жестокое наказание. Он опасен? Рыбак проницательно посмотрел на бывшего цареушника. Я думаю, ты уже знаешь, насколько. Иначе бы не искал меня. Что верно, то верно. Что он сделал? Влад выложил на стол телефон. В нем не было симки, но были фотографии. Вот эти двое наши, гаранты безопасности твою мать. У одного был пулемет, но это ему не помогло. Не удивлен. А эти трое уже мои ребята, чистильщики. Они продержались чуть дольше, но тоже погибли быстро и без вариантов. И что ты хочешь? Расскажи мне про него. Ты прекрасно знаешь, что школа не то место, где треплются по душам. В чем он силен? В чем слаб? Отличный стрелок, просто мастер. Видимо, в Чечне научился. Он прошел полный курс. Взрывчатка, яды, но предпочитал огнестрельное оружие. г о в о р и л она надежнее. Он знает английский. Идиотский вопрос. Умеет маскироваться? Он может быть за соседним столиком. Влад нервно оглянулся. Не переживай, здесь все свои я бы заметил новенького. Ты мне нужен. Рыбак покачал головой. Я п а с вне игры. Это не тот ответ, который я жду. Ты знаешь правила. Если я не буду держаться подальше от всего этого, меня начнут искать. Влад наклонился вперед. К черту правила. Ты что, телевизор не смотришь? Иногда смотрю, когда хочу вспомнить молодость. Байден чем-то напоминает Черненко. Не находишь? Не смешно. Русские вышли на тропу войны. Мы тоже. Времена сильно изменились. Знаешь, все способны е держать оружие. Уже и до этого дошло. Насмешливо спросил русский. Владки внул. Не смешно. У нас в стране действует русский исполнитель. Он уже убрал минимум пять человек и Бог знает, кого готов убить еще. Извини, но остаться в стороне не получится. Ни мне, ни тебе. Если не играешь ты. Играют тебя. Я предлагаю тебе честную долю. Руски с й задумался. Я не так хорош, как раньше. Перестань. У тебя рядом с домом стрельбище я слышал. Поверить не могу, что ты не делаешь каждый день как минимум десять выстрелов по гонгу, а? Тогда зачем ты закупаешь столько всего на Броунеллс? Руски с й покачал головой. Минимум тридцать. Но дело не в этом. Ты что же думаешь, что главное уметь хорошо стрелять? Я недавно освоил Кридмур, могу сбить гонг с тысячи метров. Только выстрел – это финальная точка, а все остальное – надо уметь выслеживать цель, надо уметь к ней подобраться, чтобы та ничего не заподозрила. Американец пожал плечами. Если ты можешь свалить цель с тысячи метров, как говоришь, можно не подбираться. А что касается выследить? В этом я тебе помогу. Не забывай, это моя страна, и в моем распоряжении все ресурсы, какие только можно себе представить. Я выведу тебя на него. Тебе останется только выстрелить и пойти домой. Руски с й отпил кофе. Выстрелить и пойти домой. Ты так ничего и не понял в этой жизни. Что я должен понять? Когда ты стреляешь в человека и попадаешь, и он умирает. Ты уже не можешь просто взять и пойти домой. Какая-то частица тебя останется там, на месте смерти. И если делать это слишком много, то в один прекрасный день ты обнаруживаешь, что тебя-то и нет, а есть только пустота на месте того, что было р а с т р а ч е н о по кусочкам. А ты философ мой друг, как и все русские. Нет, я просто еще жив, в отличие от тебя.